Толпа замерла, а Грон, дав бессознательному телу с деревянным стуком шмякнуться на пол, захватил большим и указательным пальцами край стола и нарочито небрежным движением оторвал добрую половину тяжелой дубовой плахи. Поднеся ее к носу, Грон несколько мгновений демонстративно разглядывал оторванную щепку размером с доброе полежка. Потом поднял глаза на троих оставшихся крысиных волков. Стол как стол. Убей меня, боги, не могу понять, за что здесь платить серебро. Троица ошарашенно смотрела на Грона выпученными глазами. Даже чтобы отколоть от этого стола щепку ножом, и то надо было постараться. А этот незнакомец отломал кусок голыми пальцами. Однако глаза незнакомца смотрели сурово и требовательно. поэтому самый бойкий из троих сглотнул и почтительно произнес осипшим голосом. «Так это... кушайте чего уж там?» Грон криво усмехнулся. «Спасибо, уже поел». Он окинул растерянную троицу насмешливым взглядом. «Ну ладно, крысы. Где здесь может спокойно провести ночь ветеран корпуса?» Таверна ахнула. О корпусе в городе были наслышаны. Да и могло ли найтись в оконе место, где не были наслышаны о корпусе? Но испуг от первого столкновения с корпусом и, скорее всего, планомерная работа Ордена принесли свои плоды. Корпус здесь представлялся всем безжалостным, злобным монстром, время от времени кровожадно набрасывающимся то на один, то на другой народ, исключительно ради того, чтобы потешить свою ненасытную утробу. Среди простого люда ходило много страшилок о корпусе, поэтому народ слитно охнул и отшатнулся. Грон прокачал это в течение пары секунд и решил тут же воспользоваться ситуацией. Он нахмурил брови и угрожающе рыкнул. Но... Две трети толпы, собравшейся посмотреть на избиение, тут же будто ветром сдуло, а перед Гроном, как из-под земли, вырос хозяин таверны. «Благородный господин, у меня есть отличная комната на третьем этаже. Она большая и чистая. Кроме топчана, там есть еще светильник и стол». Заискивающий голос хозяина подрагивал от страха. Похоже, он решил, что кровожадный ветеран этого ужасного корпуса сейчас начнет пить людскую кровь прямо здесь, посредине его таверны. Грон еще сильнее нахмурился, от отчего душа хозяина окончательно ушла в пятки. и сварливо пробурчал. «Да ты, небось, цену ломишь». Хозяин в вылупленных глазах которого мелькнула надежда, что, может быть, все как-нибудь обойдется и без публичного кровопития, торопливо замотал головой. «Нет-нет, уважаемый господин, цены вполне умеренные. Я сдам вам комнату всего за пять облов, пять медных облов». Похоже, это была действительно невероятно низкая цена, поскольку по таверне тут же пронесся вздох, выражавший не меньше изумления, чем когда Грон обнародовал свою принадлежность к корпусу. Поэтому Грон ухмыльнулся, что еще больше проредило ряды зевак, и произнес ленивым голосом. «Ну ладно, пойдем посмотрим твою комнату». Комната действительно оказалась довольно просторной, во всяком случае для привратной таверны. хозяева которых обычно выкраивают каждый угол, чтобы сдать его очередному постояльцу. Грон с удовольствием оглядел комнату и степенно кивнул. «Ну что ж, хозяин, я, пожалуй, займу эту комнату». С этими словами он выудил из кошеля горсть медных монет и высыпал в протянутую ладонь хозяина. Однако хозяин, из ладони которого попавшие туда монеты каким-то магическим образом испарились, Отнюдь не торопился покинуть своего нового постояльца. Он замер у двери, неуклюже переминаясь ноги на ногу. Грон бросил на кровать дорожный сидр, развязал завязки и начал неторопливо выкладывать свои вещи, демонстративно не замечая хозяина. Если тому от него что-то нужно, пусть сам первый начнет разговор. Наконец хозяин не выдержал и деликатно кашлянув в кулак вежливо начал. Прошу простить мою настойчивость, благородный господин, но у меня к вам дело, которое, как мне кажется, должно вас заинтересовать, к нашей обоюдной выгоде. Ох уж эта венецкая велеречивость. Венеты были нацией торговцев, и все их успешные завоевания, как правило, ограничивались покорением совершенно отсталых племен. Ни в одной из войн с народами они так и не смогли преуспеть, Хотя всякий раз начинали войну с многократным численным перевесом. Ничего не поделаешь, не было у них ни угрюмой стойкости горгостов, ни благородной храбрости элитийцев, ни темного фанатизма уроженцев Хемта. Так что вся экспансия венетов строилась на торговле и основании колоний, а для этих дел крайне необходим хорошо подвешенный язык. И в этом венеты преуспели гораздо больше. чем на воинской стезе настолько, что в оконе была широко известна поговорка «болтает, как винет». Грон неторопливо завязал мешок, аккуратно положил его в изголовье кровати и только после этого повернулся к хозяину. «Ну...» Но... Хозяин, обрадованный тем, что гость обратил таки на него свое внимание, пустился в длинные объяснения. Через полчаса Грон понял, что речь идет о заказном бое. Гладиаторская арена Кира славилась далеко за пределами Венетии. Подобную арену в Венетии имела каждая деревня. На деревенских аренах местные силачи схватывались в рыночные дни, либо по деревенским праздникам с самыми свирепыми быками из местных стад и дикими кабанами, которых удавалось изловить. В городах побольше колотили друг друга люди поопытнее – а на аренах блистательных Кира, Арнама и Лира в бой вступали уже целые подразделения. Впрочем, в отличие от таких же арен в Горгосе, где кровь лилась рекой, а победители, частенько во славу магр, лишали себя жизни сразу же вслед за побежденными, венеты были менее кровожадны. И на их аренах смерть была гораздо более редкой гостьей, чем в том же Горгосе. Да и вообще, гладиаторские бои в Венетии представляли собой смесь кориды с борьбой в грязи, реслингом и спортивными состязаниями. Но победители пользовались здесь не меньшей популярностью, чем звезды футбола или хоккея в прежнем мире Грона. Информация об этом содержалась в тех справках-обзорах, которые Слуй регулярно клал ему на стол. Вот только этот раздел Грон всегда просматривал бегло, и без особого интереса, так что названное хозяином имя чемпиона, с которым тот предлагал ему схватиться, ничего Грону не говорило. «А зачем это мне, хозяин?» – лениво поинтересовался Грон. «Деньги у меня пока есть, а подставлять свою морду, чтобы ее поцарапал какой-нибудь ретивый идиот, мне совсем не хочется». Хозяин сплеснул руками. «Ну как же, благородный господин, во-первых, деньги никогда не бывают лишними. К тому же...» – он хитро прищурился. «Я уж не знаю, какие причины заставили вас забраться так далеко от Атлантора, но, по-видимому, они оказались очень вескими. Так что надо пользоваться любой возможностью пополнить кошель. А если те слухи, что ходят у нас о корпусе, верны хотя бы на треть...» Вы с легкостью победите любого нашего чемпиона. И вообще...» Через десять минут Грону надоело слушать его болтовню, и он решительно рубанул ладонью. «Ладно, иди, я подумаю». Когда дверь за хозяином захлопнулась, Грон вытянулся на лежанке и, подложив под голову свой старый походный сидор, задумался, глядя в потолок. «Пока все шло так, как он и рассчитывал». Сейчас, наверное, это молодая посвященная, которая наняла Арамия уже вовсю разворачивает деятельность по его розыску. И спустя пару-тройку дней она должна его отыскать. Конечно, у ордена в Кире есть своя сеть, и она наверняка густая. Но Кир – город большой. Так что пока она сумеет собрать и оповестить цеглядатаев, да пока они разойдутся по кабакам и рынкам, пока их уши уловят слух о ветеране корпуса, Пока этот слух проверят, пройдет немало времени. От трех до 5 дней у него есть. И за это время надо покинуть благословенный город Кир и двинуть дальше. Впрочем, слухи могут дойти и раньше, если он ввяжется в эту авантюру с гладиаторской ареной. Так что, рассуждая логически, соглашаться на предложение хозяина таверны Грону не было никакого резона. Но все-таки... что-то не позволило ему вот так просто взять и отказаться. Возможно, то, что ему до сих пор не было ясно до конца, какую роль играет во всем предприятии та молодая посвященная. Судя по описанию Арамия, она слишком молода для того, чтобы иметь ту власть, которой она, похоже, обладает. Кто же она такая? А искать ответы на подобные вопросы удобнее всего в плотном контакте, в цейтноте, когда противнику кажется, что ты уже у него в руках. И для подобного ускорения событий вариант с гладиаторской ареной подходил лучше всего. Если еще задействовать кое-кого из людей Слуя, обосновавшихся здесь достаточно прочно. Короче, все это надо было хорошенько обдумать.